Глава 18 Эпиграф. «Но не языческого края, на нём одежда боевая». Алексей Константинович Толстой. Застегнув на себе телогрейку, как всегда верхняя пуговица не сошлась с дыркой, ведь у неё почесал в затылке. Спецодежду, выданную некогда скаридным прорабом Мамыкиным, было у неё узнать. Зашитые умелой рукой исчезли прорехи, и нигде не топорщилась серая вата. На груди и животе тесно, однако одной сидели круглые медные бляхи. На спине их не было. Всякому было ясно, что непобедимый богатырь Вит-Юн не станет показывать врагу спину. Воткнутый в землю лом венчала ушанка, также обшитая бляхами. Три штуки. Одна побольше на лбу и две поменьше овальной формы на ушах. Какой-никакой, аж лом. Не жмёт, Участливо спросил Юрик. Витюня подвигал руками. Вроде подмышками трёт немного. И где живот? Сам виноват. Не знал, что от пива толстеют. На этот раз привычный наскок Юрика возмутил Витюню до глубины души. «Ты что ли меньше пил?» «Сравнил». Юрик громко хмыкнул. «Я всё время на ногах. Дел не впроворот А ты только и делаешь, что валяешься. Один день помаршировал с фалангой. Умаялся болезный. Учти». «В бою мне тебя шевелить будет некогда. Проиграем сражение. Вождь всех собак на тебя повесит. Непобедимый богатырь!» «Какое ещё сражение?» — недоумённо пробурчал Витюня. «Опять, что ли?» «Опять!» — любезно пояснил Юрик. «Или снова. Или вдруг орять. Тебя для чего племя кормит? Ты давай топой а то опоздаем на сборный пункт. Лом не забудь!» «Я говорю, опять напал кто-то, что ли?» По всему было видно, что Юрик опять собирался сказать какую-нибудь гадость, но он только прищурился юмористически и пожал плечами. Да вроде пока нет. — А тогда куда это мы намылились в такую рань? — вопросил Витюня, оглядываясь на покинутую землянку. — В поход, Батыр! Юрик был оживлён сильнее обыкновенного. В наш первый боевой поход. По долинам, естественно, и по взгорьям. На кого? — На соседей. Юрик махнул рукой. На тех, что живут вон за той горой. народец имени какого-то зверя, вроде как Соболя. Мне шкурку показывали, но я в мехах не очень, то сам знаешь, не мой профиль. Я ж больше по бюстгальтерам. Витюня выразительно покряхтел, и Юрик умолк. Не понял, они здешним что, враги? Наоборот, друзья. Юрик фыркнул. Ну, вроде не закадычные, если я верно уловил, ну друзья ты сам посуди. Не с врагов же начинать. Те наготове и вдобавок сильнее. А эти от нас ничего не ждут. И зря. Не, раз так умная голова. Ему только с эпохой не повезло. Родись он лет через пятьсот. Такой Аттилла из него бы вышел». не остановился посреди проука и помотал головой. «Я не пойду». «Почему?» «Не хочу». Юрик тоже остановился. В нетерпении притоптывал ногой. В руке копьё, на спине щит-плетёнка, похожий на днище большой корзины. За поясом проушный топорик-клевец. Под мышкой мотоциклетный шлем поверх грязного комбинезона. Напялена кожаная рубаха с медными бляхами. Карикатура. еруслан воин «Неубедительно». «Подло вот так вот, на друзей», — глухо пояснил Витюня. «Чего?» «Чего? Подло, говорю». «А пиво за задаром пить не подло?» — взвился Юрик. — А сёмгу трескать на халяву, а? Чё замолчал-то? Ты вообще знаешь, почему мы до сих пор живы? — Почему? — спросил Витюня. — Потому что мы нужны. Тут действует какой-то запрет на связь с нашим миром. Религиозный, что ли. Это мне вчера та девчонка объясняла, шаманка. Юрик неожиданно улыбнулся, неведомо чему, но, спохватившись, снова перешёл на деловой тон. В общем, похерили они тот запрет без балды. «Вождю-то терять нечего. Либо пан, либо пропал. Племя слабое. Без нас его перебьют нафиг. А с нами перебьют, если не начать первыми, понял, Батыр? А ну пошли!» Витюня неопределённо промычал и действительно двинулся вслед за Юриком. Если бы даже голова не шла кругом, то всё равно в ней сидело такое месиво, в пятером не разгрести. Одна надежда, что ушлый напарник знает, что делает». Между крайними домами селения и обширным общим огородом, засаженным репой, пришлось пройти сквозь толпу женщин, впрочем, охотно и уважительно расступившуюся За огородом, за ближним полем на полигоне кучились чёрные точки людей. Тут даже Витю не стало понятно. Баб не допустили провожать воинов дальше околицы. Оно, пожалуй, и правильно». «Ты который день здесь живёшь?» — спросил Юрик. «Тот же, что и ты», — нашёлся Витюня. «Не считал. Пятьдесят восьмой. Поллета прошло, ночи темнее стали. А из языка я десяти слов не выучил. Как дальше жить думаешь?» От возмущения у Витюни перехватило в горле. Затем под кадыком что-то пискнуло, и открылся путь медвежьему рыку. «Дальше жить здесь!» «Ну да». Юрик даже не вздрогнул — и возрелся на Витюню сопротивившим любопытством. «А где же ещё?» Взять подлеца за грудки, поднять и хорошенько встряхнуть помешали бляхи, нашитые на кожан. «Без рук, без рук», — заверещал Юрик, отскакивая и прикрываясь ловкость, дернутым со спины щитом. «Развоевался, блин, рано ещё. Я тебе скажу, когда надо будет». «Ты что думаешь себе? Я о возвращении забыл?» ну Уверенно прогудел Витюня. «Сам дурак. Я только об этом и думаю, понял?» «Не вижу». «Разуй глаза. Всех тонкостей я тебе объяснять не буду. Всё равно не поймёшь. А главное, усвой. В этот поход нам идти так и так придётся. Никуда мы не денемся». «А потом...» «А потом будет видно», — отрезал Юрик. «Ничего, Батыр, прорвёмся. Мы для них люди полезные. Фаланга что, тьфу. Мы им ещё какой-нибудь греческий огонь выдумаем». «Не помнишь, где тут ближайшая нефть? В коме, что ли?» Не дождавшись от ошарашенного Витюня никакого ответа, он добавил. «Полезные — это хорошо. Тут главное, фельдмаршал, не стать незаменимыми. А то ведь не выпустят». До самого места сбора Витюня ломал голову над сложными вопросами. Голову не сломал и в решении вопросов не преуспел. Временами он начинал завидовать Юрику, которому, похоже, всё было ясно. Экая голова. Надо думать, не обманывает, говоря, что выход есть, и не потерян шанс попасть обратно в настоящий мир, где дома строятся из кирпича, пиво продаётся в бутылках и под окнами приветливо воют троллейбусы. Времени только много потрачено. Интересно знать, числится ли ещё он в строительной бригаде, подсобник, ломонос, или уже официально уволен. Если нет, то ладно, как-нибудь договоримся». «Наверное, можно будет задним числом оформить отлучку как отпуск за свой счёт». «Ну, к делу на ход найдёт второго такого специалиста долбить ниши, а? Вот то, то И через три года, ежели не обманут, квартира в новостройках, не землянка какая-нибудь. И Светка. Честное слово, вернусь, встану на ноги и женюсь». Дав себе такой зарок, Витюня успокоился и не без внутренней ухмылки представил себе, как будет учить Шурку Подойникова настоящим приемом настоящего боя, а не потешному фехтованию бывшей лыжной клюшкой. Тоже мне торин двузначный. Со стороны отряда, уже построившегося походной колонной, навстречу бежал хукан по всему видно, собираясь учинить разгильдяем выговор за опоздание. Разумеется, без ора со всей возможной деликатностью, чтобы не оскорбить ненароком великих воинов Вит-Юна и Юр-Рика. Кто из вождей многочисленных племён горного пояса не вынашивал планов покорить соседей? Нет, таких и никогда не было. Другое дело, что планы у каждого вождя свои, так и оставались планами, ибо какой смысл мечтать о невозможном? А уж невозможность завоевательной войны была ясна самому глупому из воинов, не то что вождю. Если одним ударом захватить дверь соседей и не дать отбить её сызново, исключив тем самым вмешательство извне, если сил хватит на то, чтобы, оставив у захваченной двери немалый заслон, разгромить противника в открытом бою, если соседям не окажут помощи их союзники, этих «если», Более чем достаточно, чтобы у любого вождя пропала охота пытаться увеличить свои владения за счёт соседа. Иное дело набег ради добычи, война за спорные пастбища или ради мести — это сколько угодно. Ну, о большем не помышляй. Живи в той долине, где жили предки. Делай то же самое, что делали они, вот и весь сказ. Бывало правда, что кто-то всерьёз пытался захватить, завоевать чужие земли, как недавно попытался вождь Веприй — Но много ли толку приносили те походы? Больше потерь, чем добычи, больше обиды, чем славы. Надо совсем потерять осторожность, чтобы тебя застали врасплох. Порядок в мире силён договором, и только им. Плохой порядок, обидный, но порядок. И кто из соседей мог ждать решительного нападения со стороны ослабевшего, своё бы ему держать, племени земли? Кто мог предполагать? что раз так оголит границы и не оставит для защиты своей долины никого, приходи и владей. Долгими ночами вождь вынашивал опасный замысел, не посвящал в него соплеменников. Даже старых испытанных воинов, советуясь лишь с Хуканом и Юриком, колебался, взвешивал. Риск. Решился, будто прыгнул со скалы. Обратно не перерешить. И за ошибку ответит всё племя. Ещё раз, не в последней ли, умывшись кровью, а ответ перед племенем на нём одном. Лишь одного воина оставил Ростак присматривать за дверью. Застава с дозорной горы ушла к полуденной границе ещё вчера, и вместе с нею в поход загодя отправились полтора десятка воинов из тех, кто недавно отправился от ран. Стремительный марш главных сил семидесятков включая обоих чужаков из запретного мира, Хукана и самого Растака, и не считая пока еще не посвященного в чародея Ернана до да девчонки Юмми, обещавшей помочь Ернану в случае чего, обещал вымотать и сильного воина. Отставшие и обессилевшие ни к чему, вдобавок сразу после марша придется биться, так пусть те, кому мать-земля еще не вернула полной силы, хотя бы отдохнут перед боем. Ночевать им, правда, придётся скрытно, не разжигая костров. Да небось не замёрзнут, не зима на дворе, ночи тёплые. Конечно, лазутчики племени Соболя вряд ли обманутся, сочтя затаившийся у самой границы отряд обыкновенным заслоном. Пожалуй, умудрённый годами Пуна, вождь соседей союзников, не допустит мысли о войне. Однако, недаром он старый осторожен, велит своим быть наготове, и застать соседей врасплох, скорее всего, не удастся. Но кто в последнее время видел во владениях детей земли следы чужих лазутчиков? Нет их? То ли соседи уже ни во что не ставят боевую мощь людей земли и от того стали беспечны, то ли испугались тёмных слухов о непобедимых гостях из запретного мира и боятся шнырять по чужой земле, словно в годы морового поветрия. Да и племя Соболя особенное, добрые соседи. А о с ними помнят разве что глубокие старики, вроде полоумного скара. Набеги бывали с обеих сторон, но не считались за кровную обиду. Надо же молодым воинам показать свою удаль. Обыкновенные Растак и Пуна приказывали своевольникам вернуть похищенных девушек, договаривались и о справедливом выкупе за немногих убитых возвращали угнанный скот. И всё возвращалось к прежнему, всё шло своим чередом из поколения в поколение. Вместе ходили в походы, вместе праздновали победу над людьми лося, что теснили соболей с запада. Последние годы дошло до того, что счёт взаимным обидам стал понемногу сходить на нет. А главное, хоть и не говорят о таком вслух, давно уже не секрет, где у соболей дверь. И находится она, ближе к границе с племенем Земли, нежели с лосями или беркутами. Раз так, вёл отряд скорым походным шагом, каким воину не диво без отдыха прошагать от зари до зари. Выступили, почитай, налегке, лишь с оружием и скудным запасом пищи. На один раз не сытно поесть. Ещё до первого короткого привала Полуденная гора осталась далеко позади. Потом стали забирать к закату, и в полдень, одолев два лесистых отрога, вышли к маленькому озеру — в глубокой долине, удобному водопою для стад, что изредка перегоняют сюда пастухи, давая передышку ближним пастбищам. Место само просило остановиться здесь на отдых, хотя бы недолгий, но вождь и не заикнулся о новом привале. Нет времени. Чем ближе подходит войско к землям соболей, тем стремительнее должно оно двигаться, а по ту сторону границы придётся чуть ли не бежать, иначе всё пропало». Жаль только, что Вит-Юн, могучий боец, владеющий волшебным оружием, не умеет как следует ходить, и Юрик тоже задыхается, хотя и не так сильно. Оглядываясь, Растак кусал губы, знал бы заранее, определил бы обоих в малый отряд, что ушёл к границе вчера. Этим двоим отставать никак нельзя. И задерживаться ради отдыха чужаков нельзя тоже. Но ничего, если ноги у них и впрямь слабы, как у женщин, Если чужаки откажутся идти, их понесут. В условленном месте вблизи границы, где в укромном лесистом распадке скрывался до поры от чужих глаз малый отряд из трёх десятков воинов, вождь всё-таки распорядился устроить привал на полчаса. Иначе вид юно и впрямь пришлось бы нести на руках, причём как раз тогда, когда он был нужен грозным бойцом, полным сил, а не загнанной добычей каждого, кому вздумается ткнуть копьём. Небывалый богатырь со слабыми ногами свалился мешком, грудь его чудовищно вздымалась, заставляя медные бляхи плясать, как плоты на волнах матери рек. Рот исторгал хрип и слюну, пот из-под шапки, до красноты выил вытаращенные глаза. Юрик выглядел немногим лучше. Многие воины смотрели на них с немым изумлением. Нет слов, гости из запретного мира воина знатные — но чтобы настолько не уметь ходить, как ещё не побросали оружие, чудеса да и только. Хмурясь, Ростак поглядывал на солнце, уже далеко перевалившее за полдень. Не беда, светлого времени ещё хватит. Вот ночью, ночью придётся туго, у себя дома соболям знаком каждый камень, каждое дерево. Стало быть, всё должно быть кончено ещё засветло. А что до чужаков то, чтобы не пострадала ничья вера в скорый разгром врага, можно будет еще до битвы пустить слух, будто крепость ног отнята у них духами запретного мира в обмен на силу рук грозного ветьюна и смекалку хитроумного юрвика. А может, так и есть на самом деле. Эда, какая разница, самому сказать или поручить Ернану? Пожалуй, ему должен же быть от него какой-то толк. Самому некогда этим заниматься, «А Юмми...» — вождь покосился на девушку. Юми люди пока не очень-то доверяют. Даром, что она пошла против воли прадеда и спасла гостей от скорой смерти, изгнав демона. Вишь, сторонятся её. А она так и зыркает на Юрика, которого выторговала себе в мужья. Интересно, он об этом знает?» Ненужная мысль всегда подкрадётся не вовремя. Поморщившись, Растак подманил пальцем Ярнана, сказал ему на ухо несколько слов. Будущий чародей согласно закивал, показывая, что всё сделает в лучшем виде. Дурак, но послушный. Всё-таки хорошо, что он станет чародеем ещё при жизни Скара. А Скар помогут духи, так и вовсе уже не поднимется. По делу оставить бы подле него караульного. Мало ли на какую каверзу способен старый хрыч. Да кого оставишь, когда пришлось брать всех, способных носить оружие, включая сущих мальчишек и тех, кому уже не по возрасту ходить в походы, включая пастухов, кузнецов и плавильщиков, включая тех, кому ещё месяц-другой не мешало бы залечивать раны. Отринув не сиюминутное, мысли вождя вернулись к насущному. Остался ли незамеченным стремительный переход? Допустим, если нет, то лучше сразу повернуть обратно. Соседи успеют собрать силы для отпора, а это значит двое чужих воинов на одного своего вдобавок утомлённого ещё до боя. А как проверишь? Заметили, не заметили? Никак. Это станет ясно, лишь когда походная колонна воинов земли перейдёт границу и устремится к святая святых любого племени — двери. Удастся захватить её с налёта и отстоять. Полдела сделано. Отдашь дверь хотя бы на полчаса, и всё кончено, соседи получат подкрепление из любого смежного мира — И хорошо ещё, если детям земли удастся убраться во своясь и без особых потерь, как недавно вепрям. Договор выгоден обороняющемуся. Попробуй отказать в помощи соседям из смежного мира. И твоему народу не помогут, случись с ним — беда. Дураков нет. Мать-земля, помоги. Ты получишь щедрую жертву от благодарных детей. Предки, не оставьте нас в битве. Нет ответа. Лишь шелестят на ветру ветви осин. Верещит в еловой кроне испуганное многолюдством белка. Негромко переговариваются воины, да ещё и Витюн и Юрик успели отдышаться, утирают пот и по обыкновению припираются на своём языке едва ли не в полный голос. «Пора». Язычный голос вождя прогремел в распадке. «Не спать! Встали! Бегом! Арш!» К своему немалому удивлению последнюю команду Он выкрикнул на чужом языке, невольно подражая интонации «Юрика». Но воины поняли.